Как я вам уже говорил, надо учитывать. Учитывать в том смысле, что барон никогда не согласился бы по доброй воле передать особо ненавистным ему людям из числа истребителей Лид не слушал барона. Его внимание было приковано к бесконечно далекому и притом бесконечно живому, цветовому пятну, которое с удивительной скоростью перемещалась между деревьями на склоне горы. До него было никак не меньше четырех лиг. И учитывая размеры существа, его вряд ли смог бы различить человек со средним зрением. Однако зрение у Лида было исключительным, Причем в причинах этого даже самый пристрастный борец с колдовством и волхвованием не сыскал бы ничего крамольного. Ветеран восьми компаний обладал острым взором от рождения по праву баловни природы, и он видел, что по склону горы Вермаут бежит хорёк. Что в этом особенного казалось бы? Ничего, если бы Лид принял зверька за белку, например. Однако он был совершенно уверен, что видит именно хорька. А хорьки на полуострове Фальм не водились. Это Лид знал совершенно доподлинно. В этот момент всадники передового разъезда, горцевавшие возле дорожного камня, один за другим достали из седельных на лучей луки и потянулись за стрелами. они отборные бойцы барона Шоши Зарядили луки за несколько мгновений, но и этих мгновений хватило невидимым с позиции лида противником для того, чтобы выпустить свои стрелы первыми. Протяжно гибельно заржала лошадь, чью грудь украсили одна за другой две стрелы. Четверо из натянувших луки всадников были убиты сразу, еще трое успели выстрелить в невидимого врага, спрыгнули на землю и были застрелены вместе со своими лошадьми. Остальные повернули к главным силам И стримглав понеслись прочь. Эта прохваченная зимним солнцем сцена, разыгравшаяся на счёт 1 2 3 4 пять, и была началом Первой Фальмской войны. Пластуны в донесся крик одного из конных разведчиков. А я вам говорил, лид, ликующий выкрикнул Шоша едва ли не в лицо своему военному советнику: "Вы мне не верили, а я вам говорил. В Эльвире доверять нельзя". «Нечисть на навермаути в его интересах Видите, он даже свою дружину выслал, стеречь гору. Никакой дружины я пока что не вижу, процедил лид, стараясь за напускным равнодушием скрыть свое потрясение. Он не мог и помыслить, что в этих безлюдных приграничных местах они нарвутся на лучников из замка Генсавер. Выходит недаром даром, ратовал за убийство Вальвиры и захват Генсавера. «Еще увидите, А теперь, дорогой мой Элит, действуйте, как мы договорились. Надеюсь увидеть вас завтра в добром здравии. С этими словами барон Шоша опустил забрало, пришпорил лошадь и, подняв левую руку, полетел навстречу улепетывающему разъезду. Вслед за бароном из хвоста санного обоза устремился арьергардный отряд, тоже состоявший из конных лучников, поравнявшись с беглецами. Шоша наорал на них для поднятия боевого духа. Я развернул уцелевших назад. Всего с бароном было около шести десятков отборных сервиголов. С точки зрения Лида, достаточно для хорошей выволочки взбунтовавшимся крестьянам, и удивительно мало для того, чтобы выиграть бой с дружиной Вельвиры, которую Лиду доводилось видеть в деле. Бойцам хозяина Генсавера позавидовали бы и харенские браслетоносцы. Шоша, словно бы подумав о том же, неожиданно остановил коня. Вслед за ним остановились и всадники. Шоша привстал в стременах, обернулся и закричал: "Да, главное, главное не забудьте. Не начинайте боя, пока не услышите с горы Вермаут условленного крика, условленного". Уж этот элит помнил прекрасно. Ему барон Плеш проел деталями своего гениального плана. Шоша со товарищи уже гнал вперед к дорожной стелле. С точки зрения военного советника На верную погибель. Тем временем пехота сняла лыжи и разобралась с оней боевую амуницию. Пехотинцы каждой сотни были вооружены по доброй хоренской формуле: 3 по 30 до 10. Это означало, что 30 пехотинцев сотни имели высокие полноростные щиты, которые можно было при необходимости воткнуть заостренным нижним краем в снег или землю, и длинные совны. Эти совнеры Или, как более элегантно именовали их в последнее время пекинеры, хотя пиками-то как раз местные ретрограды вооружены не были, составляли первую линию любого боевого порядка. При столкновении с неприятельскими стрелками, пешими или конными, они прикрывали свой строй от метательных снарядов, а при атаке кавалерии сражались совной, которую в рукопашной перехватывали обеими руками. Вторая треть пехотинцев имела на вооружении легкие арбалеты, Такую роскошь могли позволить себе на фальме немногие бароны, да и то благодаря выписанным лет 20 назад судейским арбалетных дел мастерам. Мастера охотно перебрались на фальм после очередного запрета имперских властей на частное производство этого мощного оружия заговорщиков и бунтовщиков. Третья линия пехотных сотен барона Шоши была составлена из тяжеловооруженных бойцов с разнородным холодным оружием, Единственным общим признаком которого была повышенная ударная мощь. У тяжёлой пехоты были и большие мечи с пламевидным клинком, и шестопёры, и двуручные топоры, древко которых с обратной стороны имело копийный наконечник для колющих ударов, и громоздкие трехлезвийные алебарды. Бойцы третьей линии носили полные пластинчатые доспехи, поножи, наручи, Шлемы с подвижными полумасками. Остальные довольствовались приплюснутыми железными касками с широкими полями, одетыми поверх войлочных шапок. И обычно брезговали щитом, ограничиваясь небольшой деревянной черепичкой свинцом венцом, из железных прутьев и полос. И наконец, в каждой сотне был отдельный десяток, так называемые бегуны. Эти были вооружены легче прочих, а именно небольшим луком из рога перевязью с метательными ножами, треугольным щитом и длинным жалообразным клинком. Бегуны служили для пешей разведки в лесу и горах. Их же высылали в качестве карателей во взбунтовавшиеся деревни. Такой работой солдаты плотного строя брезговали и запросто сами могли взбунтоваться. А у бегунов, среди которых иногда попадались и беглые каторжане, и помилованные высочайшей милостью уголовные преступники, просто не было другого выхода. Лид спешился, вгляделся в нистроенные россыпи деревьев, войско людское супротив войска природного. Лиду не хотелось маячить над головами солдат превосходной мишенью для ловкого пластуна-арбалетчика, скользящего в белом балахоне какой-нибудь неприметной ложбинкой, а то и затаившегося в подземном схроне по обычаю разбойников фронтов из итарка. Если бы на них напали прямо сейчас, то возможно, смогли бы перерезать всех как куропаток. Это вещи несовместимые: быстрый марш на лыжах и доспехи. Пехота шла налегке, и только конное боевое охранение до да бегуны могли прикрыть ее в случае внезапного нападения. Нападение, в которое Лид не верил до последней минуты, потому что в глубине души не очень-то полагался на прогнозы своего нанимателя, барона Шоши. Лиду не очень нравились манеры Шоши. Барон был не то чтобы груб или неаттёсан, а скорее резок и временами производил впечатление не вполне вменяемого человека. Шоша мог, например, неожиданно ухватить служанку за задницу и заорать на пол замка "Как заезд тебя, Макдорнская черепаха!" После этого он начинал гоготать и трясти головой, словно бы и впрямь в его выходке было что-то смешное или уж тем более оригинальное. Но это была ерунда по сравнению с баронским пристрастием к свежей оленей крови, которую он пил на каждой охоте, а охоты случались часто. Иногда барон с съедал и сердце только что убитого животного. Лид знал, что приблизительно так поступали некогда жители Северной лезы, а возможно и солдаты эллата, его далекие пращуры. Однако в харенском союзе уже давно царили другие нравы: Подчеркнутая воспитанность, выверенный этикет, элегантный церемониал. И только здесь, на суверенном полуострове, можно было встретить таких колоритных дикарей, как Шоша или его подданные. Здесь ж ратву запикивали в рот руками, не стеснялись совокупиться средь чисто поля прямо на виду у половины замка, или с убийственным простодушием предлагали военному советнику свои любовные услуги едва не за даром. Особенно Лида шокировала то, что с равным энтузиазмом в трехгрошовые проститутки набивались как девицы, так и юнцы с воровской искоркой в бездонно голубых глазах. Лид служил Шоше уже третий год и только, пожалуй, к началу последней осени обвыкся с местными обычаями. Обвыкся в достаточной мере, чтобы не отказывать себе порою в простых солдатских радостях, но клен крови так и не привык, как не старался. была, впрочем, в продуваемом морскими и сухопутными ветрами Машмагарте, жемчужина из числа тех, какие Лиду приходилось видеть разве только издалека, среди фавориток Сатинальма или в свите Ели, его дочери